11. Джордан покинул здание с дальней от спящего стада стороны. Клай, Том, Дениз и Дэн направились к торцу, который выходил на центральную аллею. Трое мужчин повалили в скрытый торговый автомат и подтащили к стене. Лица Клая и Дэна, если они вставали на автомат, оказывались на уровне высоких окошек. Тому приходилось подниматься на цыпочки, чтобы выглянуть из них. Клай добавил ящик, чтобы и Денис могла все видеть, надеясь, что она с него не рухнет и не начнет рожать. Они увидели, как Джордан добрался до края лежбища, постоял минуту, словно о чем-то раздумывая, потом двинулся налево. Клай думал, что видит движение в темноте, и после того, как стало понятно, что Джордан исчез, огибая край поля, занятого стадом. «Как думаешь, сколько ему потребуется времени, чтобы вернуться?» — спросил Том. Клай лишь покачал головой. Он не знал. Все зависело от многих факторов, и размер стада был только одним из них. «А если они уже заглянули в багажное отделение?» — спросила Дениз. «А если Джорди заглянет в багажное отделение, а там ничего не будет?» — спросил Дэн. И Клай едва сдержался, чтобы не посоветовать профессору держать негативные мысли при себе. Время шло. Ползло дюйм за дюймом. Маленький красный огонек на вершине парашютной вышки продолжал мигать. Пахельбель вновь сменился Форе, Форе Вивальди. Клай вдруг вспомнился спящий мальчик, который вывалился из тележки для покупок. Вспомнился мужчина. Возможно, не его отец, усевшийся на обочину с ним на руках, приговаривая «Сейчас Грегори ее поцелует, и она перестанет болеть». Он вспомнил мужчину с походным мешком, который, слушая прогулку слоненка, сказал «Да что же неплохо проводил время». Вспомнил, как в павильоне для игры в бинго из его детства. Ведущий с микрофоном неизменно восклицал «Витамин солнечного света!», когда вытаскивал номер B12 из барабана, где прыгали шарики для пинг-понга. Пусть даже витамином солнечного света являлся витамин D. Время теперь отмеряло четвертушки дюйма, и Клайн начал терять надежду. Если они надеялись услышать шум автобусного двигателя, то уже должны были его услышать. «Что-то пошло не так», — озвучил общие мысли Том. «А может и нет», — не согласился Клай, пытаясь не допустить в голос ту тяжесть, что легла на сердце. «Нет, Том не прав», — Денис едва не плакала. «Я так полюбила его, и он отважнее чем был сатана на своем первом балу в аду». «Но если бы он смог сдвинуть автобус с места, мы бы его уже увидели!» Дэн, что удивительно, на этот раз примкнул к лагерю оптимистов. «Но мы же не знаем, с чем он мог столкнуться. Просто глубоко вдохните и придержите разыгравшееся воображение». Клай попытался, но у него ничего не вышло. Из динамиков неслась ава Мария Шуберта. Клай подумал, «Я бы продал душу за пристойный рок-н-ролл. Чака Берри его, о, Кэрол, или Ютту с их, когда любовь приходит в город». За окном они видели только темноту, звезды и мигающий красный маяк на вершине парашютной вышки, получающий энергию от аккумуляторов. «Подсади меня», — Том спрыгнул с торгового автомата. «Я попытаюсь протиснуться в окошко». «Может, сумею его найти?» «Том, если я ошибся, и взрывчатки в багажном отделении нет», — начал Клай. «Да к черту взрывчатку и багажное отделение!» — фыркнул Том. «Я хочу найти Джор... Эй!» — крикнул Дэн. «Эй, все нормально! Наш малыш справился!» И стукнул кулаком по стене рядом с окном. Клай повернулся и увидел огни фар, разрезающие темноту. От одеяла коматозных тел, накрывших поляну площадью в несколько акров, начал подниматься туман, так что лучи фар словно пробивали дым. Яркость фар увеличилась, уменьшилась, снова увеличилась, и Клайб без труда представил себе Джордана, сидящего на водительском сидении автобуса и методом ошибок выясняющего, что делают те или иные кнопки и рычажки. А потом лучи медленно двинулись вперёд. Джордан ехал при включённом дальнем свете. «Да, сладенький», — выдохнула Дениз. «Давай, душа моя!» Стоя на ящике, она держалась за руку Дэна с одной стороны и руку Клая с другой. «Ты просто прелесть! Продолжай в том же духе!» Лучи отвернулись от кашево камак Холла, осветили деревья слева от поляны, укрытый одеялом мобилоидов. «Что он делает?» — чуть ли не простонал Том. там как раз не успели собрать стену дома ужасов», — ответил Клай. «Все нормально», — он замялся. «Я думаю, что все нормально». «Если его нога не соскользнет с педали, если он не перепутает педали тормоза и газа, не загонит автобус в стену этого чёртова дома ужасов и не застрянет там. Они ждали. Фары вернулись, вновь осветив стены кашвака Мак холла у основания. И при включённом дальнем свете Клай понял, почему у Джордана ушло так много времени, чтобы добраться до автобуса и завести его. «Не все мобилоиды спали. Десятки...» Вероятно, те, кто получил испорченную вирусом программу, оставались на ногах и бесцельно бродили. Куда-то шли, спотыкались о лежащих, падали, поднимались, шли снова. Их темные силуэты расходились, как круги на воде, под наполняющей ночь звуки авы Марии Шуберта. Один из них — молодой человек с длинной кровоточащей царапиной, которая бежала по лбу, словно морщина озабоченности. добрался до холла и теперь шел вдоль стены, держась за нее рукой, словно слепой. «Достаточно, Джордан», — пробормотал Клай, когда фары поравнялись со столбом динамика на дальней стороне поляны. «Глуши двигатель и бегом сюда!» И вроде бы Джордан его услышал. Фары остановились. и какие-то мгновения двигались только силуэты проснувшихся мобилоидов и туман, поднимающийся от теплых тел, распластавшихся на поляне. Потом они услышали, как взревел двигатель автобуса, перекрыв громкую музыку, и фары двинулись вперед. «Нет, Джордан, что ты делаешь?» — вскрикнул Том. Дениза отпрянула и свалилась бы с ящика, если бы Клай не удержал ее, обняв за талию. Автобус ехал по спящему стаду. Через спящее стадо. Фары то поднимались, то опускались, освещая лежачие тела. Небо. Снова тела. Автобус начал сносить влево, потом он вернулся на прежний курс и начал смещаться вправо. На какое-то мгновение яркие фары осветили мобилоида. Четкий силуэт, словно вырезанный из черной бумаги. Мобилоид вскинул руки... будто хотел отметить удачный удар Беттера, а потом исчез под радиаторной решеткой. Джордан выехал на самую середину поляны и остановил автобус. Фары продолжали сиять, с радиаторной решетки капала кровь. Прикрыв глаза рукой, чтобы хоть как-то отсечь яркий свет, клайс смог разглядеть маленькую темную фигурку. Она отличалась от остальных энергичностью движений и целенаправленностью. появившуюся у боковой двери автобуса и начавшую продвигаться к кашвакамак-холлу. Потом Джордан упал, и Клай подумал, что больше не увидит его. Но Дэн крикнул «Вон он! Вон!» И Клай нашел мальчика снова, в десяти ярдах ближе и значительно левее того места, где потерял Джордана. Должно быть, мальчик какое-то время полз по телам, прежде чем вновь подняться. Когда Джордан вновь вернулся в яркий конус света, созданной фарме автобуса, отбрасывая сорокафутовую тень. Они впервые смогли четко его разглядеть. Не лицо, разумеется, источник света находился сзади. Увидели лишь, каким безумно извилистым маршрутом продвигается он вперед по телам мобилоидов. Для тех, кто лежал, окружающий мир прекратил свое существование. Те, кто бодрствовал, но находился далеко от Джордана, не обращали на него никакого внимания. А вот оказавшиеся в непосредственной близости пытались схватить мальчика. От двоих Джордан увернулся, а в третий раз какая эта женщина вцепилась ему в волосы. «Оставь его в покое!» — проревел Клай. Он не мог видеть женщину, но почему-то сразу решил, что эта женщина была когда-то его женой. «Дай пройти!» Она не отпускала, но Джордан схватил ее за запястье, вывернул его, упал на колено и уже на четвереньках проскочил мимо женщины. Она попыталась схватить его еще раз. Пальцы чуть разминулись с рубашкой, а потом потащилась дальше. Клай обратил внимание, что многие бодрствующие мобилоиды направлялись к автобусу. Свет фар, похоже, привлекал их к себе. Клай соскочил с торгового автомата, На этот раз Дэн Хартвик удержал Дениз от падения и схватил лом. Вернулся на прежнее место и разбил окошко, через которое смотрел на поляну. «Джордан!» — крикнул он. «Беги к другой стороне! Беги к другой стороне!» Джордан поднял голову, повернул на крик Клая и упал обо что-то, споткнувшись. Ногу, руку, может, шею. Когда начал подниматься... Рука, выстрелившая из дышащей темноты, схватила его за шею. «Пожалуйста, господи, нет!» — прошептал Том. Джордан прыгнул вперед, словно защитник футбольной команды, пытающийся накрыть мяч, оттолкнувшись обеими ногами. И вырвался, шатаясь, двинулся дальше. Клай видел сверкающие глаза мальчика, его вздымающуюся грудь, и когда тот приблизился к зданию, услышал, как Джордан жадно хватает ртом воздух. «Он не сможет», — подумал Клай, — «никогда. А ведь он уже так близко, так близко». Но Джордан смог. Два мобилоида, которые, пошатываясь, брели вдоль стены, не обратили на него ни малейшего внимания, когда он пробежал мимо них к дальнему углу. Все четверо спустились с торгового автомата и поспешили к противоположной стене во главе с Дениз и ее животом. «Джордан!» — крикнула она, то приподнимаясь на цыпочки, то вновь опускаясь на всю ступню. «Джордан! Джорди! Ты здесь? Ради бога, малыш, скажи нам, что ты здесь!» «Я...» «Шумный вдох». «Здесь». «Еще шумный вдох». Клай слышал доносящийся откуда-то издалека смех Тома. Чувствовал, как тот молотит его по спине. «Никогда не думал». Вдох и снова вдох. «Что -то так трудно ехать по людям?» «Да кто тебя просил это делать?» — закричал Клай. Он не находил себе места из-за того, что не может сначала обнять мальчика, потом как следует тряхнуть и покрыть поцелуями отчаянно храброе лицо. Его убивало, что он не может даже увидеть Джордана. «Я же сказал подогнать автобус поближе к ним, а не заезжать на них!» «Я сделал это...» — шумный вдох. «За директора!» И в голосе, кроме одышки, слышался вызов. Они убили директор. Они и их порваты. Они и их глупый президент Гарварда. Я хочу, чтобы они за это заплатили. Я хочу, чтобы он заплатил. Почему ты так задержался? спросила Денис. Мы ждали и ждали. Они бродят вокруг десятками, ответил Джордан. Может, сотнями. Что-то там с ними неправильно. «Или правильно, или просто они меняются, но распространяется все это очень быстро. Они бродят, как заблудившись, не понимая, куда идут. Мне приходилось все время от них уходить, так что к автобусу я смог подобраться только со стороны центральной аллеи. А потом...» Он рассмеялся, все еще жадно хватая ртом воздух. «Он не заводился!» «Можете вы в это поверить? Я поворачивал и поворачивал ключ, и всякий раз слышал только короткий щелчок. У меня чуть не началась истерика, но я себе этого не позволил. Знал, что директор был бы разочарован, если бы я разрыдался». «Ах, Джорди!» — выдохнул Том. «И знаете, в чем была причина? Мне следовало пристегнуться этим идиотским ремнем безопасности». «Эти ремни не нужны для пассажирских сидений, но двигатель автобуса не заводится, пока водитель не пристегнется своим ремнем. Уж извините, что так задержался, но все-таки я здесь». «И мы можем предположить, что багажное отделение не пустое?» — спросил Дэн. «Будьте уверены», — ответил Джордан. «Оно набито чем-то вроде красных кирпичиков, и этих кирпичиков там множество». Джордан уже восстановил дыхание. «Их спрятали под одеялом и положили на них мобильник. Рэй примотал его к паре кирпичиков эластичной лентой. Телефон оставили включенным, и у него был порт для подключения, скажем, факта или чтобы перекачать информацию в компьютер. Провод уходил под кирпичики. Детонатора я не видел, но готов спорить, он где-то посередине». Мальчик вновь глубоко вдохнул. И на дисплее были три черточки. Три черточки радиосигнала. Клай кивнул. Он не ошибся. Вроде кашва камак мертвая зона для мобильников. Стоит только свернуть на дорогу, ведущую к Экспо северных округов. Мобилоиды почерпнули эти сведения из голов некоторых нормий и использовали их. Рисунки кашвак равно нет тел — распространялись как ветряная оспа. Но пытался ли кто-нибудь из мобилоидов позвонить по сотовому телефону с территории Экспо? Разумеется, нет. С какой стати? Когда ты телепат, телефона абсолютно не нужен. А когда ты член стада или частичка целого, телефон вдвойне абсолютно не нужен, если только такое возможно. Но сотовые телефоны работали на этом клочке ТР-90. И почему? А потому что здесь находились Карни. Вот почему. Карни — сотрудники компании, которая называлась New England Amusement Corporation. А в 21-м столетии Карни, как и команды, обеспечивающие подготовку площадок для рок-концертов, театральных гастролей, натурных съемок, целиком и полностью полагаются на мобильнике, особенно в местах, практически изолированных от цивилизованного мира. где проводных линий связи по минимуму, если они вообще есть. А если там нет башен ретрансляторов, которые принимают и передают радиосигналы, что ж, они привозят собственное оборудование и устанавливают его. Нелегально? Разумеется. Но, судя по трём чёрточкам, о которых упомянул Джордан, оно работало, а поскольку энергия к этому оборудованию поступала от аккумуляторов, оно по-прежнему работало. и установили его, само собой, на самой высокой точке Экспо, на вершине парашютной вышки.